Караул для каролинов. Пленные шведы в Сибири. Первый день 1710 года Москва встречала торжеством. На улицах триумфальные арки, оркестры, кареты, бояре в соболиных шубах, дворяне в мундирах и толпы зевак, разрумяненных от холода и медовухи. Царь устроил воинский парад, и народ кричал «Ура!». Летавры и барабаны задавали ритм для многотысячной армии, и она бодро чеканила шаг на январском морозе. Но общее слаженное движение нарушало колонна пленных шведов. Шведы толкались и сбивали строй, чтобы не наступать на свои боевые знамена, которые перед ними тащили по снегу бравые солдаты русского царя. Петр разгромил шведов под Полтавой. Русские захватили 295 знамен и штандартов, Взяли в плен 25 тысяч солдат и офицеров с обозами, в которых ехали канцеляристы, слуги, маркетанты и жены. 18 тысяч пленных свезли в Коломенское для участия в позорном параде. Петр сам придумал сценарий победного шествия, превратив шведскую драму в русский фарс. Шут Вимени изображал короля Карла XII, а за пленными под гомерический хохот толпы на санях, запряженных оленями, катились перепуганные северные самоеды. Низкорослые и смуглые, одетые в одежду из оленей в шкур, они, по замыслу Петра, символизировали злосчастное королевское войско, такое комичное на фоне подтянутых семеновцев и преображенцев, которые красовались в камзолах европейского покроя. Самоеды подгоняли оленей и молились своим богам, чтобы вывели из этого ада в благословенную тундру всем действом руководил комендант москвы князь матвей гагарин он провожал взглядом шведов и самоедов но конечно не знал что видят свою судьбу в скором времени он станет сибирским губернатором будет править землями этих инородцев и примет под свою ответственность этих пленников русские называли шведов королинами подданными короля карла Пленным офицерам и солдатам предлагали принести присягу и служить в русской армии на выгодных условиях. Это не считалось страшной изменой, главное было сохранить религию. Около шести тысяч каролинов перешли на службу к царю Петру, чтобы получать регулярное воинское содержание. Но многие пленники побоялись, что после мира их не выпустят из России и не присягнули, предпочитая остаться подневольными. Сразу после Полтавской победы или поражения, кому как. По указу Карла XII в Москве был учрежден фельдкомиссариат, который занимался обустройством каролинов в России и был посредником между победителями и побежденными. Офицеров в плену содержала Швеция, а солдат – Россия. Но деньги поступали нерегулярно и не в полном объеме, и пленники влезали в долги, выписывая себе векселя через фельдкомиссариат. Поначалу шведских пленных в основном направили работать на верфи в Архангельск, Петербург, Воронеж, Азов, Казань и Астрахань. Но в ноябре 1710 года Турция, где укрылся Карл XII, объявила войну России, и верфи Доны и Волги оказались под угрозой. Шведов решили держать подальше от границ, в Сибири. Это было практично в духе Петра. Помощь русским осваивать дикие края отправили тысячи образованных европейцев, среди которых были администраторы, строители, оружейники и врачи. Длинные караваны пленных потянулись на восток. В Вятку, Селикамск, Чердынь, Верхотурье, Тюмень, Тобольск, Березов, Сургут, Тару, Нарым, Томск, Енисейск, Туруханск, Иркутск, Якутск и Нерчинск. Каролина в пути сопровождал караул. солдатская команда или отряд посадских жителей, которых поверстали воеводы. Караульные находились в таких же условиях, что и пленные. При переходах им давали на содержание по 2-3 деньги в день кормовых, 2 копейки прогонных и полтора четверика муки в месяц. Денег часто не хватало, и отряды караульных и пленных в ожидании выплат сидели подолгу на одном месте без занятия и пропитания. Бывало, что пленные в пути погибали от холода, голода, несчастных случаев и болезней. Некоторые пытались бежать. Их или убивали, что редко, или возвращали. Больше прочих о шведах заботился князь Гагарин, глава сибирского приказа и губернатор. Он сочувствовал Каролинам. К тому же понимал, что в Сибири нет высшего света. Если хочешь жить в цивилизованном окружении, то нужно самому импортировать его в Тобольск. Губернатор принуждал купцов давать деньги пленным на дорогу, подстегивал даже своего тестя, вятского воеводу Траханиотова. Гагарин и сам подбирал пленных, когда ехал со свитой в Сибирь. К весне 1712 года в Тобольске собралось около 1200 каролинов, из них 800 – офицеры. То есть при губернаторе Гагарине каждый десятый житель Тобольска был подневольным иностранцем.